Да, Михаил, просто триллер какой-то. Просто поразительная история. Явно не без участия спецслужб и заинтересованных лиц. Михаил, а что было потом, когда вы были у Вессариона с Редькиным? Расскажите поподробнее об этом таинственном ритме, который вы тогда уловили. Это же явно нейролингвистическое программирование. И в те времена обладать такой техникой. Могли только спецслужбы, и исключительно только они. Ну так вот, почувствовал я эту ритмику и напрягся сразу. Знаете, у меня помимо ритма, врожденного слуха, не знаю, как вам объяснить, есть чувство позитива мелодии или негатива. То есть я чувствую, какая это мелодия, со знаком плюс или со знаком минус. Это чувство есть практически у всех нормальных музыкантов, если они, конечно, профессионалы своего дела. Но вот вам, к примеру, вот поет Валерия. Нежный голос, лирические мягкие песни, красивые, многим нравятся. Но вот чувствуется какое-то отсутствие теплоты. Но спросите любого музыканта, что он думает об этой исполнительнице я вас уверяю, что в девяти случаях из десяти вы услышите да вроде все нормально но холодная она какая то вот именно это я имею в виду это вот яркий пример мелодии песен со знаком минус которые как бы несут отрицательный заряд уж не знаю как там ее книжка слышал что и книгу написала, но вот песни холодные